Но мы готовимся. В годы моей юности существовало мнение, будто в разжигании войн больше всех виноваты инженеры-металлурги. Это они варят сталь, из которой делают пушки и снаряды. Вот им под лецам и выгодно любая война. Говорить о гуманности войны это, конечно, абсурд. Если можно так выразиться, то гуманизм войны исходил из моего отечества.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 В 1909 годах мы были очень близки к подобной войне. А мои сокурсники не раз меня спрашивали: "Отчего вы так обострённо переживаете всё, что творится сейчас на Балканах? Вы похожи на человека, в квартиру которого уже забрали своры". В моём волнении повинна та часть сербской крови, что досталась мне от матери сербки, а другая половина русской крови. невольно бунтует. Но среди товарищей по учёбе бытовало и крайнее мнение. Мой приятель, Володя Вербицкий, считал, что войны не избежать. А если мы откажемся от введения большой войны, Россия потеряет все плоды многовековых усилий народа, из великих держав мира она переберётся в число второстепенных государств, с которыми никто уже не считается. В наших разговорах встречались казонные выражения: германский милитаризм, немецкий империализм. Не удивляйтесь этому. Ибо в ту пору истории такие слова несли большую смысловую нагрузку, а иначе о воещине кайзера и не скажешь, иначе можно только ругаться. Занятия шли своим чередом. Учили нас крепко В любое время дня и ночи, даже не сверяясь со справочниками, русский генштабист мог дать точную справку, какова пропускная способность дорог Швейцарии, каковы баллистические данные французской или немецкой пули, сколько потрібно лошадей, чтобы перетащить артиллерию через горные перевалы Испании. Мы умели делать доклады на любую тему и на любом из трёх языков. Умели стрелять как буры, гробились до потери сознания в манеже. Мы корпели ночами над подлинными документами по статистике и экономике иностранных государств. Времени, конечно же, не хватало, и только тут многие осознали, что всегда можно занять денег, но никто не даст в долг самого ценного для человека времени. Мы были приучены регламентировать себя даже в минутах при сдаче экзаменов, как отсчитывали их шахматисты между перестановкой фигур. От нас, будущих офицеров Генштаба, требовали краткости выражений. Профессор Калюбакин приводил классический пример из духовного семинарского быта. Учёный Теосов, увидев на улице бегущего семинариста, окликнул его с необывалой лапидарностью: "Кто «Куда? Зачем?» «Философ в кабак за водкой» — был получен ответ. Длинные, расплывчатые и неуверенные ответы строго преследовались, снижая нам баллы успеваемости. Обращалось внимание на культуру речи. Офицера резко обрывали, если он делал неверные ударения в произнесенном слове. Когда в Петербург приезжал на гастроли Московский художественный театр во главе со Станиславским, нам говорили: "Сегодня всем быть в театре. Считайте это своей лекцией". При таком режиссёре, как Станиславский, актёры почти скрупулёзно берегут чистоту русского языка, и вам не мешает поучиться у них, как правильно говорить по-русски. Знакомство с военной статистикой Германии настолько увлекло меня, что сухие цифры вдруг ожили, как оживают листья из маленьких почек. В этом мне помогала общая начитанность и знание иностранных языков. Порядки в академии были суровы. Если надобной книги не было в переводе на русский язык, офицер всё равно обязан её знать. Ибо в библиотеке Академии имелись все военные труды на иностранных языках, и потому никакие отговорки в оправдание не принимались. Полковник Баскаков, богатый сахарзаводчик, считался знатоком наполеоновских войн. На экзаменах он спросил меня: "Что заимствовал Наполеон из тактики Вальленштейна?" Существование армий за счёт местных ресурсов тех стран и народов, которые он грабил поборами, как это делал и Вальенштейн в эпоху Тридцатилетней войны, грабежами и объясняется быстрая манёвренность армий Наполеона, который уже не зачем было таскать у себя на хвосте длинные обозы. Баскаков, поклонник Наполеона, даже поморщился. Ну зачем же мой милый так дурно относиться к гению?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 Но коли вы коснулись личности Валленштейна, так скажите, в чём заключалась основа боеспособности его разбойничьей армии? Наживо, отвечал я. Со всех концов Европы в лагерь Валленштейна стекались бродяги, преступники и аферисты, готовые убивать и грабить, если Валленштейн им платит. Но стоило Валленштейну задержать выплату, и его лагерь сразу пустел. На моё счастье, я посидел над книгой Альфреда Мишельса и потому легко доказал своё знание политической обстановки в империи Габсбургов, которая и ради своих чёрных целей породила такое чудовище, каким был загадочный рыцарь Валенштейн. «Мне кажется», — закончил я, стоя на вытяжку, «что звериные инстинкты Валенштейна передались генеалогическим путём его внучке».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 Мало нам русских политических кризисов, так вдруг возник ещё кризис и космический. В 1910 году весь мир в страхе ожидал 29-е появление знаменитой кометы Галлея, которая имела очень дурную славу. Её появления издревле связывались с катаклизмами природы, войнами, засухами и эпидемиями. Русские обыватели ожидали светопредставления, и выходил слух, будто комета своим хвостом заденет нашу планету. Всем памятно, что столичные семинаристы отметили появление кометы испытанным способом — выпивкой. «Петруха, дуй за водкой, конец света приходит!» «Братцы!» — слышалось в эти дни, — «пришел наш остатный денечек!» Попадись мне этот галей, я б его гада в облака зашвырнул и пущай там болтается, пока до него не подохнет. Тогда не только семинаристы прощались с жизнью, из окон трактира слышались плачущие мотивы, быстрые, как волны дни нашей жизни, что час то короче наш жизненный путь. Грешен, я тоже поддался всеобщим настроениям. Но визит кометы из космоса я невольно совмещался с анексией Боснии и Герцеговины, которая в любой момент способна вызвать войну. Мои подозрения, кажется, начинали оправдываться, когда во главе Боснии был поставлен австрийский генерал Вирешанин, проводивший в землях славян политику угодную венским заправилам. В мае наша земля удачно задела лишь хвост кометы. А 15 июля 1910 года сербский студент Богдан Жераич открыл огонь по Верещанину, промахнулся и тут же покончил с собой. Остытцы нашли в его квартире книги Бакунина и князя Кропоткина, после чего Вена объявила, что Жераич был анархистом. Но одинокий выстрел патриота стал репетицией для Гаврилы Принципа в том же Сараево. Помню, отец мне сказал: "Хорошо, что всё хоть так кончилось". Ты говоришь о выстреле в Сараево? Не о сынок. Я имею в виду только комету. Среди моих товарищей по Академии Генерального штаба был и черногорец Данило Церноевич, учеба которому давалась с трудом. Я помогал ему как мог. С Данилой мы очень откровенно беседовали о делах на Балканах.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 «Спасибо, — сказал я, — мармелад, я всегда люблю. Ты его полюбишь еще больше, если доешь его весь до конца и прочтешь, что написано на дне коробки». Там стояло только одно зловещее слово — «апис». Это меня потрясло. А Данила Церноевич сказал, «Не думаю, что в Сербии тебя забыли». И та ночь в Коноке, когда свергали Обреновича, ещё будет воспета в песнях. Тут я не выдержал и прослезился. Вы меня поймёте.